ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА Случай, о котором я хочу здесь рассказать, произошел в самом начале 90-х годов. Я в качестве помощника заменял начальника Петербургской сыскной полиции Филиппова, находившегося в то время в отпуске. Однажды докладывают мне, что какой-то господин желает меня видеть по срочному делу. Простите.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 дает ключ к искомой разгадке. Мой посетитель, поврученный им мне карточки, оказавшийся Александром Ивановичем Ракошиным, принялся рассказывать. Пять лет тому назад я окончил училище правоведения и начал службу в Министерстве юстиции. Разделавшись со школьной скамьей и начав свободную самостоятельную жизнь, я со свойственным молодость пылом жадно набросился на всевозможные столичные удовольствия.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 Она беззаботна, легкомысленна и о жизни, разумеется, не имеет ни малейшего представления. Огорчения не оставляют в ней глубокого следа. Всегда она свежа и весела, как майское утро, и, конечно, так называемые проклятые вопросы не смущают ее покоя. Выходя замуж, она была увлечена мною со всем свойственным ей обожанием и пылом. Первые месяцы нашего супружества протекли, как и полагается, вне времени и пространства. Прошлым летом я брал отпуск, и мы совершили с ней очаровательную поездку в Крым. Прожили мы там два месяца, обзавелись кое-какими новыми знакомствами, затем вернулись в Петербург, где и провели всю зиму. В этом году я не смог взять отпуска, но не желая оставлять мимочку в душном раскаленном городе, я нанял ей дачу в Новом Петергофе, куда она и переехала еще в мае месяце. Аккуратно каждую субботу я приезжал к ней и оставался в Петергофе до понедельника. Однако должен вам покаяться, что поведение мое по отношению к жене было небезупречно. Оставшись в летнее время в Петербурге один и зажив снова, так сказать, на холостую ногу, мне захотелось стряхнуть стариной, и я снова зачистил в аквариум. Все шло гладко весь июнь, как вдруг в начале июля, точнее говоря,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 Несколько размалеванных, увы, через чур знакомых лиц. Я, разумеется, не помню программы, ни до нее мне было. Но Мимочка, впервые в жизни присутствуя в шантане, была в восторге и чуть не хлопала в ладоши. «Смотри, Шура, какая душка в бибе ну и бесстыжая!» Сказала она про какую-то шансонетку, пропевшую, задравши ноги, какой-то куплет вроде «Люблю мужчин я рыжих, коварных и бесстыжих».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 Он тут чуть ли не каждый вечер хороводится с Шуркой-зверьком. Когда я стал оправдываться и нести какую-то ерунду, мимочка окончательно потеряла самообладание, истерично взвизгнула и закатила мне пощечину. А тут как на грех вздумалась этому болвану Михаиле, слышавшему одним ухом нашу ссору, выразить мне вдруг свои дурацкие соболезнования. Повернувшись в полоборота и покачав головой, он выпалил.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 и с наслаждением, опустившись в ванну, принялся обдумывать свое пиковое положение. Но сколько я не думал, ничего утешительного не приходило на ум. «Черт знает, что такое!» — бормотал я. «Ведь осенила же Архимеда гениальная мысль в ванне. Неужели же и я не разрешу удовлетворительно столь обычного житейского казуса?» Увы, кроме банального приема, практиковавшегося еще нашими дедами в подобных случаях,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 но результаты были те же. Я кинулся ко всем знакомым, но никто не видал мимочки. Побывал я в Царском, Павловске, Гатчине и Араньянбауме, словом у всех тех, куда, по моему мнению, могла скрыться мимочка, но нигде ее не было. Наконец я послал телеграмму в новгородскую губернию в имение ее родителей, и вместо ответа сегодня утром ко мне пожаловали приехавшие оттуда мои тесть и теща.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 мимочки на мать оказалась не только динамитной тещей» выражение нашего талантливого публициста Яблонского, но и вообще динамитной женщиной. Чуть ли не ежедневно, пока шел розыск, она бомбой влетала ко мне в кабинет и либо потрясала воздух громкими рыданиями, ломая руки и рвя на себе волосы, либо с саркастическим смехом принималась мне доказывать, что петербургская сыскная полиция ломаного гроша не стоит» разно коптит небо и состоит сплошь из чудовищно холодных и бессердечных людей. За это время бедный Рыкошин заметно осунулся, и даже легкая седина подернула его волосы. Но вся эта история, оказавшаяся трагедией, вдруг разрешилась самым неожиданным и благополучным образом. Однажды как-то утром, примерно месяц спустя после исчезновения мимочки,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 Не откажите мне, пожалуйста, в следующей просьбе. Разрешите прочитать только что полученное вами письмо, если это не будет вам слишком неприятно. Сделайте одолжение, пожалуйста. Для вас тут никакой тайны нет. Как я и предполагал, Мимочкино письмо оказалось своего рода шедевром женского стиля, логики и последовательности. Я с глубоким интересом его прочел и взмолился. «Ради Бога, подарите мне это письмо». Он несколько удивился. А, собственно говоря, зачем вам оно? Скажу вам совершенно откровенно. Лет через 15-20, выйдя в отставку, я предполагаю написать и издать мои мемуары. Ваш случай кажется мне настолько оригинальным, что о нем я непременно упомяну в них, не называя, конечно, настоящих имен. У меня есть мой личный архив, где я собираю заранее материалы. Вот почему я прошу вашего разрешения воспользоваться письмом. Рыкошин немного подумал и сказал, «Ну что ж, пожалуйста, я ничего не имею против, я рад хоть чем-нибудь быть вам полезным». Затем он пожал мне руку, еще раз поблагодарил и веселым, счастливым вышел из кабинета. Я откинулся на спинку кресла, взял мимочки на письмо и снова внимательно перечел его, привожу его почти дословно. «Шура, я не хотела писать тебе до самой своей смерти» но затем изменила свое решение, главным образом, под влиянием милой Веры Ивановны Кременчуговой, у которой я гощу вот уже месяц. Ты всем ей обязан, а потому и должен её соответственно отблагодарить. Зайди к Скипион и купи ей две пары перчаток жемчужно-серого цвета номер 37 с четвертью, о которых она давно мечтает, а также любимых ее духов Сикламен и моих всегдашних Коэр де Жанет, которые у меня совсем-совсем на исходе.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 21 Вера Ивановна». она говорит, «Нет, мимочка, здесь 20 коров и один бык. Вот видите, тот черный без вымени, это бык. Ты понимаешь, что при моей близорукости я не могла рассмотреть этой сельскохозяйственной детали? Так вот, мимочка, 20 коров и один бык. Вот что говорит нам природа». Или вот, мимочка, взгляните на двор. На нем бродит 10 кур и один петух. Я посмотрела и увидела прелестного шантеклера.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 «Вот видите, мимочка», — продолжала она, — «двадцать коров, десять кур, пять уток, но один бык, один петух, один селезень. Таковы веления природы, и вы не должны сердиться на вашего Шуру». «Я несколько обиделась. Позвольте, — говорю Вера Ивановна, — но ведь Шура и бык — это разные вещи». «Полноте», — отвечает она, — «такое же млекопитающее существо, с теми же инстинктами». Поколебленная авторитетным тоном Веры Ивановны и приведенным ею примерами, я призадумалась. Ведь не находят же странным сельские хозяева эту интимную связь одного быка с целым стадом коров. И не только не находят, а даже как бы поощряют ее, прокармливая и содержа быка. Словом много-много над этим я думала и в результате нашла возможным написать тебе. Не подумай, что я тебя простила, о нет, но в этой глуши так скучно,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 Кьор де Жанетта.